Вот уже 3 недели, как я не открывала ту тетрадь. Письмо или воспоминание, либо бы вместе суть вещи опасная и во всех случаях болезненная. Заканчивая описание нашей встречи на белом листе бумаги, я заметил, что синие закорючки ускользают и исчезают. Я увидел, как улетают тонкие еленевые листки, а за ними летят листки моей записной книжки, а за ними осенние листья, листья времени. И на том крыльце я увидел себя, трепещущего. Я снова ощутил запах травы слуга, сложный аромат духов, идущий от руки Флоры, и услышал, как за спиной звякнула уздечка. «Это мой конь», — мотнул головой. Я увидел смеющиеся нежные голубые глаза и нашу молодость, мою и Флоры. В мозгу снова пронеслась безумная идея сказать ей «Выходите за меня замуж». И такая тоска охватила меня. Такое раскаяние, что я этого не сделал, что воспоминание о том дне с его смешением света, теней и запахов стало вдруг невыносимым, и мне пришлось прекратить записи. Но я снова пишу. Несмотря на то, что ненавижу быть несчастным, ненавижу, когда мне сочувствуют, терпеть не могу лелеять ностальгию по прошлым дням и по утраченному счастью. И всё равно пишу. Это сильнее меня. Пишу, вопреки всему, только бы скрипело перо по белеющей бумаге. Пусть мои интимные до омерзения записки никому не нужны, но перо летит все быстрее, и почерк становится все неразборчивее. В мой дом, жилище, замок давно никто не заходит, кроме тихой и близорукой экономки, ее тихого и дальнозоркого мужа и их помощников, да еще кюре из Нерсака. Он всё не может смириться с тем, что я утратил веру, в чём ему однажды и сознался, находясь в непростительном расположении духа. Кроме этих милых, бесцветных и увядших людей, которых в будущем не ждёт никаких событий, кроме смерти, никто больше не заходил сюда с тех пор, как Флора в последний раз закрыла за собой дверь. За дверью исчезло её платье из сжатого шёлка, её пышные золотистые волосы, Они горделиво развивались в ярком солнечном свете, как захваченное у неприятеля знамя. У нас мешко развёрнутое над мёртвенно бледным лицом, которое внезапно стало чужим и отныне лишилось возраста и пола. Из всех мужчин Ангулема я первым влюбился в Афлору. Хотя заслуги мои в том нет, я просто первый её увидел, но влюбился не я один. думаю, что под конец первого бала данного в замке Маржелас у меня уже хватало соперников. И дело было не в них. Флора обладала потрясающим очарованием, и в тот вечер все впервые испытали его на себе. Пытаясь сохранить оттенок тайны, который составляет основу кокетства у каждой женщины, она сумела сделать так, что до первого бала никто её не видел. Она не выходила из Маржеласа. А если выезжал в английской коляске, то По английскому обычаю правила ею сама, чем вызвала переполох у ангулемских дам. Правила она виртуозно и всегда неслась во весь опор. Мужчины, которые попадались ей на пути за эти 10 дней, предпочитали посторониться и поберечь себя, а не присоединиться к этой амазонке. Два рысака, белые и чёрные, были выписаны прямо из Англии, и повинуясь твёрдой руке хозяйки, мчали её с такой скоростью, что видны были только развивающаяся грива волос, блестящие радостью глаза и лёгкая, скорее мальчишеская, нежели женская фигурка. Наши прекрасные дамы из префектуры, привыкшие потаться в длинных юбках, вылезая из коляски, сочли такое спортивное поведение неприличным. И пошло шушуканье, что Флора де Маржелас вот так же обращалась со своим бедным мужем с помощью плётки, хотя никто не видел, что Болушидена хлестала плёткой. Вот изгнала его на Сберт бешено малюром. Госпожа префектша, присутствие которой я имел неосторожность заявить, что госпожа Найт, урождённая Маржелас, не лишьна привлекательности, да ещё по глупости при этом покраснел, долго точила всё своё оружие перед знаменательным балом 30 апреля. А вдруг её полное превосходство окажется под угрозой? Дамы потихоньку отрядили в замок своих слуг и поваров, чтобы помочь на странке готовить и сервировать стол. Похоже было, что леди с первого взгляда всех в себя влюбляла, и это расстраивало планы и оставляло неудовлетворённым любопытство. Единственным из мужчин, кто видел её и разговаривал с ней в те дни, был я, Верзела Никола Ламон, и это привилегия досталась мне благодаря моим обязанностям нотариуса. И меня буквально засыпали вопросами. Точно я все 15 дней провёл у ног Флоры. На самом деле я видел её всего три раза, не долее чем по полчаса. Мы обсуждали деловые вопросы, вернее, она заставляла меня говорить о делах, доверяя мне своё имущество и интересы одно за другим с непосредственностью, которая меня вдохновила бы, если бы сразу не возникло тревожное предчувствие, что она меня никогда не полюбит. Слегка муж твёрдо она была во мне уверена. Я не настолько глуп, чтобы не понимать, что нет любви без страха любви, а Флора меня ни капельки не боялась. И в этом она рассудила верно, а я боялся. Боялся полюбить её, хотя уже любил. Не хочу вдаваться в подробности, как и почему я полюбил Флору де да Моржелас сразу и до конца своих дней. В моих записках хватит лишь вои и простого перечисления фактов. Скажу только, что с самого начала мне было заказано её любить, но я любил Более того, я гордился своей любовью, заранее принимая всё, что она мне принесёт, в том числе и мучения. Как бы то ни было, но ничто исходящее от Флоры не могло меня унизить. Это я увидел и понял с первого взгляда. На бал явился весь Ангулем, большая компания аристократов из Коньяка, множество знати со всех уголков департамента, несколько литераторов из Парижа. что вызвало особое удивление и любопытство. Будто бы Париж только и населён, что выродками и продажными девками, и две-три английские пары. Я буду точен, если скажу, что с самого начала бал произвёл впечатление предателя. Такое чувство я испытываю очень редко, и мало что способно его вызвать. Артемид Обек появилась вместе с супругом Анре Антельмом Добеком, который, как я уже сказал, был префектом Ангулема и ожидал назначения в Лион. А потом, как поговаривали, и в столицу, что было предметом ожидания всех мелких политиков французской провинции. Политические и материальные амбиции Анре де Бэка были известны всем. Из молчаливого соглашения между абеками, французской администрацией и городом Ангулемом следовало, что под конец своей карьеры, к краснолицею не дотёп Анре де Бэк станет могущественным миллионером. А его супруга будет командовать Парижем во всю силу своего значительного голоса. Она жила в предвкушении всех этих благ, и появление Флоры поставило её господство под угрозу. Я был не единственный, кто понимал, что Флоре надо бы проявить лояльность или бы войти в число придворных дам Артемизы, либо быстро сообразить, что нельзя вести себя так вызывающе и отказаться от затворничества в замке. Я ни минуто не сомневался в том, что в основе её поведения лежало вполне понятное презрение души благородной к душе низкой, личности естественной к личности жеманной. Женщина действительно очаровательна, к женщине, которая мнит себя таковой. По правде говоря, от бала я ожидал самого худшего. Я этого боялся и по молодости лет на что-то надеялся, не понимая, что предлагаю свою руку, репутацию и честь женщине которую преследует сворогонщик. Унижая беднягу Анаре или дерзко отвечая на обидные реплики Артемизы, я много о себе воображал. Это я-то, кто никогда не мог ответить сразу, потому что достойный ответ приходил в голову дня через три после того, как надо было ответить. Я сам себе казался участником мелодрамы, что развернулась у ворот Сен-Мартен. Когда коляска Артемиза Добек подкатила к крыльцу замка госпожи Найт, Я решил, что сейчас оба мир столкнутся. Однако, как и все присутствующие, я увидел, что дамы встретились вполне дружелюбно и вежливо, сразу же создав видимость живейшей дружбы. Словом, первый бал удался на славу, и Артемиза Добек заявила во все уши, что леди Флора Найт, урождённая Демаржалас, женщина приятная и славная компаньон Гулема, почтёт за честь и обязанность украсить её вдовство. Несомненно, настанет день, когда найдется достойный кавалер, способный ее окончательно утешить. Они составят прекрасную пару, и это вовсе не испортит, а, напротив, украсят маленький шаранский Версаль, которым стал наш добрый старый город. Покидая на рассвете бал, Артемиза Добек уже строила планы снова выдать Флору замуж, и на ее лице светилось выражение сдержанной радости, которое возникало всегда, когда ее посещала мысль, «Сделать кому-нибудь добро». Если же ее посещала мысль сделать кому-нибудь зло, радость не тихо светилась, а вспыхивала на ее лице. Наконец она раз десять расцеловала свою дорогую Флору, которая позволила себя расцеловать. И мне пришлось признать, что моя бабушка и обе тетушки, и Лиза, и Артемиза, были правы. Я неотесанный провинциальный дурень». Пикники, обеды, вечеринки и прогулки по окрестным лесам продолжались, как и раньше. С той только разницей, что к ним присоединялась флора, в которую я безнадежно и пылко влюбился. Так пролетели, словно во сне, годы 1832 и 1833, которые иначе должны были бы тянуться бесконечно и показаться десятилетиями. Кроме собственной любви, я ни в чем не был уверен. Ведь никогда нельзя быть уверенным в том, что женщина к тебе не равнодушна. Ты уже потерял всякую надежду, и вдруг всего один взгляд говорит да. Утром встаёшь в отчаянии, а она пожмёт твою руку, и спать ложишься полный надежд. Я находился в состоянии непрерывных взлётов и падений, вечно оставлявших меня на полпути к печали или к ованию, причём от флоры или от моих сердечных порывов уже ничего не зависело. а зависело только от доводов разума. Я в то время был смелым малым. Хотелось ли мне узнать то, что я уже знал? Должен ли я ей признаться? Я молчал и ждал, когда Флора сама об этом заговорит. Прошло 15 дней, и она не могла не заметить моих чувств, но не подала и намека, что заметила. Когда любишь женщину, а она не отвечает тебе взаимностью, выходов из положения не так уж много. Один из них... Удобное мрачное молчание, на которое Флора, насколько я понимал, не способна, альтернативы мне не были известны. Я думал, что Флора ради сохранения нашей спокойной и удобной для неё дружбы предпочтёт забыть обо всём, что разрывало мне сердце. И однажды, ненастным вечером, я назначил ей свидание наедине, на которое она тут же согласилась, даже не спросив меня о цели и не проявив ни малейшего любопытства. На следующий день вечером, перед обедом, Я с трепетом ехал, моржелас. Всю ночь меня била дрожь от ожидания раны, которую она мне вот-вот нанесёт. А глупый подросток, сидевший во мне, несколько раз будил меня, захлёбываясь идиотской радостью. А что, если она упадёт в твои объятия? Вдруг всё это всего лишь недоразумение? Вдруг она сама ждёт, чтобы ты признался в любви? Вдруг её сердце тоже разбито? Я зажёг лампу, пришёл в себя и хотел было придушить дурня подушкой, но... Себя самого ведь не убьёшь и не убьёшь своё детство, какое бы боль порой оно ни причиняло. Флора ждала меня возле оранжереи, которая относилась со свойственной ей почти непростительной небрежностью. Она любила только то, что движется: людей, собак, лошадей, ветер. На ней было платье из серовато-бежевой ткани, название которой я не помню, когда оно шло, платье шуршало и поблёскивало, ловя солнечные лучи в каждую складку. И от этого казалось, что она одета сразу и в розовое, и в серое. Хотите хотели, предпочитаете присесть здесь? спросила она и, не дожидаясь ответа, уселась на одну из украшавших террасу плетёных соломенных скамеек. Она, видимо, думала, что я сяду с ней рядом, но я сел напротив, в удобное кресло и поднял на неё глаза. Я надеялся, что смотрю на неё с серьёзным выражением, но на самом деле, наверное, взгляд мой был потерянным. «Я хотел сказать вам...» Начал я. И замолчал так надолго, что она оторвала взгляд от рук, которые то сжимала, то разжимала. «Флора...» Наконец умоляюще выдавил я. «Мне так хотелось бы...» Начала она. И когда наши глаза наконец встретились, мы поняли, что оба дошли до одной и той же степени отчаяния. Она поднялась. А может, я вскочил первым, теперь уже не помню. «А...» И обняла меня раньше, чем я обнял её, хотя я и был на голову выше. Она начала меня укачивать, а я, уронив голову ей на плечо, затрясся от беззвучных рыданий, потому что по-настоящему не плакал с тех пор, как умер мой отец, то есть целых 15 лет. Мы что-то смущённо забормотали и прежде чем усесться рядышком на скамейке, попросили друг у друга прощения. Фразы Флоры: "Мне так хотелось бы И моим ответом ничего, ничего, всё было сказано. Судьба распорядилась, чтобы я всю жизнь любил её, а она не принадлежал мне никогда. Спустя несколько недель зрядно выпив, я попросил её уделить мне пару часов ночи, как просят милостыню, как и подобает гордой женщине, но гордой скорее своими чувствами, чем добродетелью. Она ответила, что наверняка не вызвало бы во мне отвращения за эти 2 часа, ибо придаёт большое значение вещам, к которым все прочие относятся легко. И ни за что в жизни не решится впасть в вульгарность, полюбить слегка или из жалости. Когда же некоторое время спустя мы оба немного остыли, я упрекнул её за проявленное к моей страсти молчаливое равнодушие. Но когда я коснулся удобного молчания, она взорвалась. «Вы, должно быть, решили?» — сухо бросила она. что когда я молчу, то думаю обязательно о вас, а не о себе. Есть такие мужчины, которые, что ни скажешь, привеличивают втрое. Может, и вы к ним принадлежите. И когда молчите, то воображаете, что у вас больше шансов избыть свои чувства. Уверяю вас, это не так уж и глупо. Слова порой гораздо убийственнее, чем поступки. Так значит, я ошибался? Начал я, но она улыбнулась. И накрыла мою руку своей, чтобы я замолчал. "Нет", сказала она. Но вам очень хотелось ошибиться. Мы словно очнулись ото сна, и следующие 2 года прошли в этом состоянии. Должен со стыдом сознаться, что для меня это были счастливые годы. Я виделся с Флорой почти каждый день, и она никого не любила кроме меня. Зимой 1833-1834 года Она несколько раз отлучалась дней на восемь, чтобы провести время в Париже у друзей покойного мужа. Эти визиты она посвящала театру, музыке и обществу литераторов. Я один знал о существовании некоего загадочного незнакомца из высшего общества, которому обстоятельства, высокий пост и Бог его знает что ещё, мешали проводить с ней другое время, кроме этих восьми дней. Я знал, что Флора не страдает сверх меры, И предмет ее сентиментальной и наверняка чувственной дружбы, конечно, оставил бы мне шанс, если бы у меня была хоть тень этого шанса. Флора возвращалась из Парижа с новыми нарядами, новыми сплетнями, новыми лошадьми и новыми капризами. Ее веселый нрав, умение радоваться жизни заставляли всех забыть о ее возрасте или воспринимать его как явление второстепенное. День ее приезда был для меня самым счастливым году. Я наконец выезжал на встречу делижансу, и когда он, запряжённый восьмёркой лошадей, появлялся вдали, сердце моё билось так, словно мне было 15 лет. Впрочем, я хочу здесь рассказать не нашу историю, а историю отношений Флоры с другим человеком. Этот другой проявился в начале лета 1833 года, пожалуй, в июне, потому что первое представление о нём связано с вишнями. Этот молодой человек Лакомился вишнями перед самым окном префектша Артемиза Добек. Мангулеме, большая гостинная префектура выходила на учебный плац, туда же, куда и подъезд до ресторана Прогресс. Мэрии и окна домов высшей знати. На плацу сходились четыре широкие дороги на Пуатье, Перегё, Ларушель и Бордо, но делали круг, не пересекая площади, ибо она предназначалась для прогулок и развлечений. Площадь была обсажена великолепными платанами, а в их тени симметрично располагались плетёные скамейки. Дети здесь голдели тише, горожане замедляли шаг, а посреди площади возвышался один из лучших музыкальных павильонов в этих краях, а может, и во всей Франции. Его крыша, покрытая выцветшими от непогоды красными кожаными пластинами, покоилась на тонких, но прочных железных колоннах. украшенных бронзовыми виноградными ветвями. Мраморная площадка в середине была выбита тысячами лакированных туфель. К эстраде поднимались три лестницы. Три другие вели к пюпитру дирижера ангулемской гармонии, оркестра, которую местные жители называли «фанфарой», а иностранцы — «орфеоном». Если не вспоминать об оркестре Королевского оперного театра, как ехидно заявляла Артемиза Дубек, то музыка вполне приемлема, хотя для взыскательного уха и кажется слишком легкой. В тот день, когда мы с Флорой вернулись с веселой рыбалки, которая показалась тем более очаровательной, что мы опоздали к Артемизе, ангулемская гармония играла вальс Рассини. Собственно говоря, это была тема Рассини, переделанная под вальс для слушателей провинции Коньяк. У каждого из жителей этой провинции была своя роль в развлечениях, Как правило, абсолютно противоположно его повседневному занятию. В данном случае все воскресные мелодии аранжировал на свой вкус сборщик подтелей. Но ему не удалось изменить растения до неузнаваемости, и мы вошли в дом префекта под прилестную музыку. Я шёл в трёх шагах позади Флоры, под перекрёстным огнём тридцати глаз, и мне это давалось не так легко, как ей. Впереди я увидел незнакомого молодого человека. Жельдас «Косинад», — представила мне его хозяйка дома и добавила, «Сын одного из моих арендаторов, Косинада». Этого можно было и не говорить, однако юноша вовсе не казался опечаленным этим фактом. Жильдас Косинад был очень хорош собой. Его красота поразила меня, тем более, что я обычно не обращаю внимания на внешность мужчин. Двадцать три года, как я узнал позже, гривы тёмных волос — серкая, счастливее, белезные зубы, а в посадке головы, в жестах и во всём облике нечто изысканно аристократическое. Всё в нём дышало молодостью и в то же время мужественностью. И уж если на меня он произвёл такое впечатление, то для дам явно был неотразим. Он тепло пожал мне руку и заверил, что его отец, о котором он говорил, без всякой снисходительности, а наоборот, с почтением рассказывала ему обо мне как о лучшем нотариусе в округе, поскольку я помог ему выиграть какую-то тяжбу. Видимо, он тоже разделял отцовскую признательность. Когда он улыбался, у его глаз появлялись складочки, а тонкие черты лица смягчались, и он становился прямо-таки олицетворением молодости. Он обезоруживал всех, и я был точно так же обезоружен в тот день. А надо было хватать оружия и сражаться». Флора обошла наших друзей и подошла к Артемизе и ко мне за спиной молодого человека, которого Артемиза крепко держала за локоть. Госпожа Добек ослабила хватку только для того, чтобы взять его за рукав слегка тесноватого платья. И я понял, что это костюм от Жанно Крестьянина, поставщика всех окрестных арендаторов. Она не выпускала Жильдаса, чтобы представить Флоре. Он обернулся, и теперь я видел только его затылок и лицо Флоры. которая бегло на него взглянула. Мне было интересно, как она отреагирует. Я ожидал, что на ее милом и знакомом лице отразится восхищение, красота и такой мужественной в своей утонченности и такой утонченной в своей мужественности. Мне казалось, что теперь я могу все понять по ее лицу. Однако против ожиданий моих и Артемизы, которая всегда внимательно за ней наблюдала, представляя очередного нового гостя, на лице Флора отразилась холодная скука. Почти недовольство. Когда же Артемиза так же грубо, как мне, представила ей юношу это несвойственное Флоре выражение, проступило еще более явно и могло даже навести на мысль о снобизме или о высокомерии. Оно появилось после того, как Артемиза произнесла «Вы знакомы с сыном нашего арендатора Косинаде?» Казалось, эта фраза Флору очень раздосадовала. Однако, секунду спустя, пренебрежительная фамильярность нашей милейшей префектши Как по волшебству рассеяла эту неожиданную надменность. Флора протянула молодому человеку руку и сказала: "Боже мой, так это вас я видела позавчера у дороги к Порто. На поле пшеницы или чего-то там. Мы обрабатываем эти поля". "Непринуждённо ответил юноша. Но земля принадлежит графу Добеку. Мой отец арендует землю вот уже 30 лет. Так, да я должна перед вами извиниться", заявила Флора. «Моя кобыла понесла и потоптала ваши посевы. Я собиралась пойти к вам попросить прощения и возместить убытки, но...» «Ничего страшного, не думайте об этом», — произнес юноша. «Урон ничтожен. А кобыла у вас такая красивая и легкая. Утром я все подправил, и теперь ничего не видно. Гравдо Бек ничего не заметит. Но зато...» Он замолчал, загадочно выгнув бровь и наклонившись к нам. И мы все инстинктивно нагнулись, словно стремясь избежать нескромных ушей. Однако Артемиза, к своему огромному сожалению, вынуждена была ринуться к двери, встречать старого судью и своего супруга. «Но зато...» — нетерпеливо переспросила Флора. «Но зато я больше натерпелся вот с этим, чем с посевами», — сказал юноша, протянув перед руки. До этого он все время держал их за спиной. как и подобает приличному буржа. А теперь они оказались на виду с мозолями, трещинами, обломанными ногтями, руки привычные к ежедневному труду. Это были сильные, загорелые, мускулистые руки, по сравнению с которыми мои, хоть и задублённые охотничьими вылазками и важами экипажа, всё равно выглядели как руки горожанина. А его руки смотрелись по-мужски, а не по-юношиски. И Флора сразу отвела от них глаза с поспешностью которые я по глупости расценил как сочувствие или стеснение. «Здорово же вы расцарапались», — мягко сказала она. «Мне стыдно было явиться в такой салон с руками бодрака. Моё присутствие здесь неуместно». Продолжал он с той же радостной и гордой улыбкой, и в нём чувствовалась такая беззаботность и доброжелательность, что я вдруг подумал, а ведь он счастлив в своей крестьянской доле, будь его красота соединена с титулом «Самон». Он, возможно, выглядел бы весьма вызывающе. Почему неуместно? спросила Флора, не глядя на него, и сосредоточив взгляд на Артемизе, которая снова направлялась к нам. Живя в Англии, я привыкла считать, что во Франции ко всем относятся одинаково, ведь все люди слеплены в сущности из одной глины. Мне кажется, революция затем и сделали, чтобы это доказать. Это не мешает мне зваться косянадом. сказал Жельдас с утешительно тёплым оттенком в голосе. Мой отец, мой дед и дед моего деда были из польщиками, и всегда арендовали чужую землю. Мы род арендаторов, и наш род всегда был лучшим. Правда, господин Ламон? Прибавил он со смехом. «Вы совершенно право, могу это засвидетельствовать. Ответил я басом, как отвечал всегда, когда меня спрашивали резко или грубо. Этот бас всегда смешил Флора. Тост слегка запахавшись, появилась Артемиза и прервала меня. Я представил вам этого мило молодого человека, дорогая Флора, прогнусавила она, но не объяснила, чем он здесь занимается. Это не важно, холодно ответила Флора. Присутствие господина Жильдаса нам приятно, и ему нет нужды объясняться. Представьте себе. Снова вступил Артемиза. что этот юный Аполлон, который благодаря нашему славному учредителю уже получил стипендию или приз, или что там государство выделяет на поддержку молодежи, еще и ухитрился пройти не весь какое испытание. Так вот, он признан лучшим из эрудитов, даже лучшим, чем вы, милый Ламон, и чем Анаре. Хотя этот пример, конечно, ничего не доказывает, «И знаете ли вы, что этот юноша еще к тому же и пишет?» Это адресовалось уже Флоре. «И что стихи? Что его стихи, вместо того, чтобы засохнуть в Ангулеме, отправлены в столицу и даже опубликованы в Ревю де Пари?» «Как пошутил Анаре за века Кассенады, преподнесли нам первый сюрприз такого жанра». Ей явно не терпелось пойти крестовым походом на Кассенадов. и на их новоиспечённое достоинство. Не знаю почему, но от этого вечера у меня осталось цветное воспоминание. Погода стояла прекрасная, и лучи заходящего солнца, проникнув сквозь балконную дверь, зажгли огнём волосы Флоры. Лицо её оставалось в тени, зато глаза светились потаённым, опасным блеском, что очень ей шло. На ней было бледно-голубое платье цвета рододендрона. И тёмный бархатный костюм Жильдаса удачно с ним контрастировал. Мне казалось, что пастельно-голубое платье прекрасно смотрится на женщине в расцвете красоты, в зените возраста. И рядом с ней чёрный бархат в тонкий рубчик, как несомненное отражение роковых тревог, циркулирующих в крови молодого человека. Мы с Артемизой далеко от них отстали в плане эстетическом. Я в своём коричневом костюме, и она в жёлтой тофте — которая справедливо полагала яркой и блестящей. Что-то восхитительное разливалось в тот день в воздухе. Судьба подчас устраивает передышку, прежде чем наступивший кризис низвергнет нас в пропасть. Получаются такие безмятежные просветления, когда любовники и соперники, грабители и жертвы дружелюбно сходятся вместе, отдыхают душой, не ведая, что этот покой всего лишь предвестие прогулки в ад. Боже мой, серьезно сказала Флора. «Господин Кассенат, как я вам завидую!» Это ее всегдашняя серьезность, несомненно, вызывала улыбку у тех, кто был настроен критически. И многие считали Флору синим чулком. «Да мы все ему завидуем!» Добродушно произнесла Артемиза, при этом хихикнув, чтобы подтвердить сказанное. И она весело взглянула на меня, как бы говоря, что «Дорогая наша Флора, завидовать испольщику, да ему разве что только птицы малые завидуют!» Должно быть, то, что я при этом подумал, отразилось у меня в глазах, так как она резко отвернулась от нас и с рассерженным видом удалилась в гостиную, в публике менее поэтической, зато более солидной. «Это отступление меня вполне устраивает», — кивнула Флора. «А то я при ней не решалась вас попросить прочесть что-нибудь из ваших стихов прямо сейчас». «Но...» Жильдас покраснел. «Я не могу». «Ну, прошу вас, я вам так завидую. Правда, завидую». Ведь Флора де Маржелас совершенно серьезно и наивно призналась в зависти к этому юнцу. Он тоже смотрел на нее очень серьезно, сразу позабыв о дистанции, и с его лица слетело заученное выражение радостной вежливости. Я увидел, как сжались его челюстью, прежде чем он кивнул, и тихо сказал «Хорошо, если хотите, я прочту». Флора улыбнулась ему одними глазами, как никогда не улыбалась мне. Случалось, она смотрела на меня с почтением и признательностью, но такого мгновенно передавшегося мне испуга, вызова и тревоги я никогда не видел в ее глазах. В этот момент юноша отвернулся к балконной двери, скрыв от нас лицо. Мы с Флорой повернулись друг к другу и встали по обе стороны от него, пока он постукивал пальцами по двери, вспоминая слова. И тут, глядя на золотисто-серую площадь в солнечных лучах, я вдруг вспомнил детство. Я увидел себя маленьким мальчиком в красном передничке с рукавами. Я гнался за другим мальчишкой в чёрном переднике и лупил его на бегу под мелодичные звуки ангулемской гармонии и отчаянные вопли наших мамош. И мне показалось, что эта плохо замощённая площадь, населённая такой шпаной, как я был тогда, и есть моя родина. Там мои настоящие корни, и там мой дом. Но уж никак не на этом балконе, не рядом с женщиной, рвущей моё сердце на части, а не с этим юнцом, который собирается читать ей стихи. Что мне делать среди этих людей, состарившихся сразу, как только чего-то достигли? Что мне делать среди взрослых или тех, кто себя чувствует взрослым? Мне бы так хотелось поиграть в шары или сразиться со своими сверстниками. Этот мальчишка никогда не повзрослеет, говорила моя мать. Если бы она не умерла так рано, я бы, наверное, не остался таким инфантильным. И я, пожалуй, впервые в жизни пожалел, что нет рядом её тепла, связанного с ней за обход детства. Грубой тканью домашнего платья, в которое я когда-то утыкался лицом. Короче, я оплакивал то раскаяние, которое почувствовал бы, если бы она прожила еще немного. Внезапно в моих ушей достиг голос юного Косинада, глухой, пылкий и какой-то замогильный. Хозяин этого бесцветного голоса стоял у края балкона, отвернувшись от нас. И я словно вижу, как розовый отцвет ложится, На веке твои ресницы трепещут во сне, Над морем туман и мочей твоих полуоткрытых, И в складочках скомканных простынь покоятся руки. Он читал хорошо, голос звучал интимно, глуховато, И первое замешательство прошло. Теперь я слушал его с удовольствием. Поэзию я не любил, хотя в то время стихи слагали искусно. Но, несмотря на это, хорошо ее чувствовал. И я слушался. Флора всякий день открывала мне... музыкальные свойства стиха, и в присутствии посторонних меня это ужасно смешило. Зато когда я оставался один, меня буквально распирало от гордости. Это были минуты, а то и часы, когда я прятался от мира, от контактов с другими людьми. И подчас бессонными ночами, грёзы и книги помогали мне привыкнуть к действительности, точнее, к физическому одиночеству. Я не позволял себе рассуждать с расчётливостью нотариуса. не давал неопытному сердцу погружаться в присыщенность и разносдованность и отказывался убеждать себя, что обладание окончательно погасило бы мою любовь к Флоре. Я не хотел врать себе. Во имя истинное, единое непреложной, я отказывался от суетности, от желания счастья и отдыха. Я не хотел давать передышку своей гордости, не желал залезывать раны. Влёгшись самоанализом Я заставлял себя, не вдаваясь в объяснения, вставать с игроторных столов, отрываясь от лихорадочных партий в вист, и подниматься с сафы, на которой устраивалась весёлая компания. Я избегал даже своих любимых пикников, когда на похочей тёмной траве белели платья дам. Чтобы остаться одному, я отказывался от тысяч милых и тёплых приглашений. О, в этом я преуспел. Теперь я совсем один. И теперь у меня нет выбора. Никто больше не ищет во мне иных человеческих черт, кроме тех, что определяет моя должность провинциального нотариуса. Честного, богатого, эгоистичного и скрытного. И нет никого, кому я мог бы обрисовать другой портрет. Брачноватый и грустный портрет одинокого шестидесятилетнего старика. Наверное, отсюда и тоскливое стремление наброситься на прошлое под предлогом «реконструкция настоящего». которые, в сущности, никого не интересуют. Проблема дней и часов — это мания путевых заметок и сентиментальных путешествий, и есть соблазн сравнений или каверзных вопросов, которые тебя одолевают, но которые никак не сформулировать. Упрямые рефрены настоящего постепенно вытесняют опустевшие куплеты недавнего и далекого прошедшего. «Я хорошенько натягиваю вожжи и скольжу от одного к другому», от вопроса «Что же я делал в то воскресное утро, проснувшись?» к вопросу «А чем ты, собственно, занят теперь?» Чем занят теперь этот человек, в 30 лет удиравший из дружеской вечеринки и пускавший коня во весь опор, выпрямляясь в лугах и на прогалинах и пригибаясь к шее коня в зарослях и кустарниках шаранты? Неужели это он, стыдясь, выводит на бумаге свои самые сокровенные ностальгические мысли, И с ужасом замечает, что его утра стали как две капли воды похожи на вечера. Неужели то он со страхом и отвращением глядит на мошэнные вликомые железными конями. Этому человеку одинаково отвратительны прогресс и будущее, и прошлое со всеми его поражениями. Вот уже 30 лет он ни лицом, ни голосом не выдаёт своего отчаянного одиночества. Ему некому пожаловаться, не с кем посмеяться. Он оставил своих близких друзей и любовь чтобы быть одному и размышлять одному. Но ну, разве не забавно? Я возвращаюсь на балкон к Флоре и Жильдасу. Они стоят рядом, смотрят друг на друга и разговаривают. И когда я потом увижу их вместе, беда уже случится, а это будет очевидно. И я, отвергнутый любовник, буду первым, кто поймёт, что другого не отвергли. Следующие 15 дней никто не говорил о Жильдасе ко Сенаде, и он не появлялся в Ангулеме. Мне показалось, что я видел его однажды вечером, когда уже стемнело. Он шёл за отцовской бычьей упряжкой в спехивое поле, борозда за бороздой. Я действительно видел его, но Флори сказала, что мне показалось. Я соврал ей, как лгу сейчас этому белому листу, сам не зная зачем. Но если подумать, то причина, кажется, две. Во-первых, мне не хотелось напоминать Флоре о существовании этого слишком красивого юнца, претендующего называться поэтом. А во-вторых, мне было неловко, что я видел Жильдаса, всем своим телом налегавшего на плуг. Спина его выгнулась, под грубой полотняной рубашкой напряглись мускулы, и было ясно, что все поколения косенадов привыкли к этой подневольной позе и сраслись с ней. И я, к своему удивлению, почувствовал смутное, не лишённое подлости удолтворение, а я ненавижу все проявления подлости, особенно у самого себя. Проезжая мимо на своём гнедом красавце, кожаный хлыст в руке шёлковой рубашка с жабо развевается по ветру, мягкие кожаные сапожки с лёгким скрипом трутся о стремяна. Я разглядывал, как работает этот парень. Я и сейчас слышу свой дело на саркастический и рассеянный голос, который комментировал эту встречу Флория. Дорогая, я только что видел, как наш поэт-крестьянин кидал свои стихи и сонеты в глубокие борозды. И, надеюсь, они взойдут так же обильно, как хлеба на нашей старой доброй земле. Этому юноше весьма к лицу полевая работа. Он выглядел гораздо элегантнее и естественнее, чем в салоне Артемизы. Этот голос привёл меня в ужас, как и то, с какой лёгкостью я насмешничал. Я сам себя не узнавал. Да нет, это не я произносил. Это говорил тот будущий Ламон, будущий я, в которого, в конце концов, и превращусь. Это будет день отчаяния и боли. А теперь судьба просто дает мне попробовать эту боль на вкус. Вот по каким причинам я солгал Флоре, что мне показалось, будто я видел Жильдаса Косинаде. Я об этом позабыл и полагал, что Флора тоже позабыла. Однажды после пикника мы отправились по грибы вместе с Шевалье Дорти, одним из любимчиков префектша, безуспешно волочившимся за ней и за неприступной Флорой. Мы с Флорой, оказавшись наедине, Растянулись на траве за рощей и слушали, как в лесу жалобно кричит шевалье. Флора, Флора, прекрасная Флора. Флора его презирала, была у неё такая черта, вообще достаточно редкая, а в нашем обществе особенно. Она старалась избегать того, к чему относилась с презрением. Мы видели, как он в своём роскошном бордовом костюме прошёл мимо нас и скрылся за деревьями. Флора перевернулась на спину и заложила руки за голову с тем спокойствием, какое ей предоставляла сама суть моей любви. Выглядела она молода, как никогда. Её волосы рассыпались по выгоревшей траве, синие глаза на солнце сделались почти зелёными, шея чуть загорела за время долгих прогулок верхом. Зубы поблескивали между губами, и я в который раз пожалел, что любовь, переполнявшая меня, не позволяет на неё наброситься. Чтобы не смотреть на нее, я тоже растянулся рядом, заложил руки за голову и закрыл глаза. Лицо Флоры, словно отпечатавшись, проплывало за моими веками, то исчезая, то снова возрождаясь во всей своей красоте и молодости. Она тоже закрыла глаза. Я это почувствовал, потому что задумчивый, завороженный собственной музыкой голос вдруг, зазвучавший возле меня, Мог принадлежать только человеку, у которого закрыты глаза. Голос неожиданно хриплый, чувственный. Должно быть, с таким голосом Флора разговаривала в постели с мужчиной. И этот голос прошептал. «И ресницы трепещут во сне, над морем туманным очей твоих полуоткрытых». Здесь она остановилась, и мое сердце остановилось с ее голосом. Я был словно парализован. Не осмеливаясь ни открыть глаза, ни остаться с ней рядом, ни взглянуть ей в лицо, мне казалось, что всё во мне выдаст тунистовую ревность, ту животную ярость, которая меня охватили, когда я узнал стихи. Она несомненно тоже поняла, что я могу узнать эти строчки, и не стала продолжать. Наверное, её всё же вз тревожило повисшее в воздухе молчание и то, как я напрягся. Но было уже поздно. Я заставил себя молчать и не двигаться, пока она не поднялась, ни слова мне не сказав, и пока я не убедил себя, что нет ничего жестокого и разоблачительного в том, что она на память читала стихотворение Кассинада. Прошло несколько дней, и я, заставив себя позабыть об этом смехотворном инциденте, смехотворном, я здесь квалифицирую своё поведение. Узнал от Артемизы, что Жельдаскся нато ехал в Париж, и отъезд его был тайным. Что до меня, то я эту тайну был согласен хранить так долго, как только возможно. Для меня наступили 15 дней счастья. 8 дней лил дождь, если вспомнить летом 1833 года, такие дожди случались. А всю следующую неделю солнце полило так, словно каялось, что долго прогуливалось. Его золотые и розовые лучи тёплыми потоками неутомимо лились на хлеба, деревья, зазеленевшие от дождя луга и на обрывистые берега реки. Вся провинция покрылась лужами, забурлила вновь народившимися ручьями, и лошадиные копыта больше не цокали, а чавкали. От водяных потоков исходил томный порог. Как бы это объяснить? Голоб превратился в заплыв. Битва воды и солнца шла с переменным успехом и оттого казалась тем более восхитительной. На всём лежала прозрачная, как паутина, пелена. Она оглушила голоса, замедляла движения, размывала очертания и размягчала сердца. Цвета становились ярче, и женская кожа обретала одновременно и роскошь, и чистоту. Мужчины были не такими обросшими, а плакучие вы плакали сильнее, чем обычно. Короче, флора стала нежнее. Мы вместе ездили кататься, вместе обедали, много болтали и смеялись. А долса я в одиночку. Подчас нас принимали за молодожёнов, а моё ворчание, которое она знать не желала, за обычную для молодого супруга комедию. Их в таких случаях комментарием служила добродушная улыбка. И за 15 дней я только трижды сказал ей о том, что лежало у меня на сердце, что я её люблю, что я её желаю и что жизнь моя без неё полная пустота. Впервый раз это произошло как бы не взначай в узкое расселение возле охотничьего домика Дорти. Дело было вечером. Она несла хобку цветов, я был нагружен дичью. Мы топтались на тропе, пытаясь разойтись, и кончилось тем, что смеясь и подначивая друг друга, оказались совсем близко. Озорной огонёк в её глазах сменился смущением, когда я, по вине испырыва, который считал самым искренним, истинным и неодолимым попросил ее любви. Я и сейчас в точности помню, что я тогда сказал. «Любите меня, Флора, бросьте вы все это в самом деле, и любите меня». Взгляд ее затуманился, губы раскрылись, и я не знаю, что она собиралась ответить, и никогда не узнаю, так как за моей спиной раздался голос префектша. «Ого, Ламон, да вы ухаживаете просто по-гусарски». Во второй раз это случилось не так неожиданно, но еще более жестоко. Весь день мы провели на пикнике на берегу Арса. И весь день она была так естественно нежна со мной. Когда я пошел к себе переодеться перед ужином, счастье переполняло меня, и я жалел, что не могу сразу высказать ей и это счастье, и ту бесконечную глупую признательность, что испытывал к ней. В зеркале для бритья отразилась радостная круглая детская физиономия, глупая от счастья. И когда в этой физиономии я узнал себя, Ламоно, скромного нотариуса из Ангулема, то подумал, что надо найти хоть какое-то оправдание, какой-то смысл жизни для этого незнакомого существа. А я решительно вознамерился пойти на самый безрассудный в этих обстоятельствах поступок: явиться к Флоре и спросить, любит ли она меня. Можно подумать, что если бы любила, то я бы не знал, словно на эту любовь наложено тайное вето. А мой вопрос его снимет. И что может помешать свободной, овдовевшей женщине сознаться обезумевшему от любви мужчине, который сто раз намекал на свою любовь, что его чувства взаимны? Ничто. И я с несокрушимым оптимизмом влюблённого вообразил, что таинственная вета и в самом деле существует. Я переоделся, причесался, надел сапоги и ринулся в моржелаз». И два спешившись, я взял обе перчатки в левую руку, чтобы было удобнее, сразу упасть на одно колено в голубой гостиной. Слава богу, Флора была одна. Мое появление, мой порыв и коленопреклонённое положение вызвали замешательство, и брови её удивлённо поползли вверх. А я, уткнувшись коленом в растрескавшийся старый паркет, впервые оказался ниже её роста, и мне снизу хорошо была видна её шея. Такая беззащитная и нежная, как у дичи, которой даже подстрелившие ее охотники прикасаются с содроганием. Я различал еле уловимый изгиб плоти вокруг нижней челюсти ту самую линию, которая потом станет морщинистой складкой. Я с отчаянием впоследствии увижу, как она действительно превращается в морщину, уродливо углубляясь, потому что сделаюсь не только постоянным компаньоном Флоры, но и свидетелем ее старения». Снизу мне было видно, как за ухом в нежные ямки завиваются её лёгкие светлые волосы, как высоко поднимается прямая, крепкая, как у статуи шея. Я смотрел ей в лицо хищным взглядом эстета, солдафона и идола поклонника. И только потом встретил её ошаломлённые глаза. Не говоря ни слова, я поднялся, вышел и галопом ускакал прочь по широкой аллее. должна быть меня наставили тебя безмолвная сцена, которая часто встречается в литературе. Молчание в любви учит гораздо больше, мы чем любые слова. Хотя порой мне кажется, что это наиболее частая ошибка, которую допускают наши лирические авторы.